Глава 38. Воспоминания преследовали Марка Зангера. Образы увиденного никак не хотели растопиться в воске его сознания. Несчастная рептилия, встретившая свою смерть ночью на песке одного из пляжей Коста-Рики, беспомощная перед ягуаром, который прыгает на нее. Зверь ломает ей шею и начинает пожирать плоть своей жертвы, а та все еще беспомощно бьет ластами и все это сопровождается хрустом панциря. Марк Зангер не ожидал увидеть что-либо столь ужасное. Он пришел на пляж Тортульгеро, чтобы посмотреть, как огромные кожистые черепахи выползают из океана и откладывают яйца в песок. Он знал, что это происходит ежегодно, на протяжении тысяч веков. Самки черепах демонстрировали высочайший материнский подвиг, выползая из моря, откладывая яйца в песок и закапывая их уставшими от долгого плавания ластами. После чего затирали песок, чтобы на нем не осталось ни малейшего следа того, что тут находится. Это был неторопливый ритуал, обусловленный генами, которые трудились на протяжении миллионов лет. А потом появился ягуар, метнувшийся тенью, чернее самой ночи. И тогда, прошлым летом, все в жизни Марка Зангера изменилось. Жестокость атаки, ее внезапность, злоба, бешеная скорость, с какой все это произошло, потрясли его. Все, что бы ни делал человек на планете по имени Земля, идет ей во вред, нарушая ее хрупкое равновесие, уничтожение окружающей среды, варварская индустриализация, утрата привычных форм обитания для животных которые оказались загнаны в угол. Стоит ли удивляться тому, что они начали огрызаться в беспомощной попытке выжить? Объяснение ужасному нападению, невольным свидетелем которого он стал, существовало. Мир природы находится в коллапсе. И Марк объяснил это красавцу-натуралисту Рамону Вальдесу, который его сопровождал. Тот покачал головой. «Нет, сеньор Зангер, так было всегда». Со времен моего отца и деда, и прадеда. Они рассказывали, что ягуар нападает только ночью. Это часть жизненного цикла. Но в последнее время подобные нападения участились, сказал Зангер. Это происходит из-за загрязнения окружающей среды. Нет, сеньор, здесь ничего не изменилось. Каждый месяц ягуар съедает от одной до четырех черепах. Мы ведем наблюдения на протяжении многих лет. Но эта жестокость противоестественна. Ягуар невдалеке от них продолжал свою кровавую трапезу. Все так же хрустели кости и панцирь. «Это вполне нормально», — возразил Рамон Вальдес. Так здесь устроена жизнь. Зангеру больше не хотелось говорить на эту тему. Вальдес стоял на стороне тех, кто выступал за индустриализацию и губил природу, крупных американских корпораций, хозяйничавших в Коста-Рике и других латиноамериканских странах. Неудивительно, что такой человек обосновался здесь, в Коста-Рике, которую на протяжении десятилетий контролировала ЦРУ. Это была, по сути, не страна, а предаток США, служивший интересам ее бизнеса. Но американскому бизнесу всегда было наплевать на природу. «Ягуару тоже нужно есть», — проговорил Рамон Вальдес. «И, на мой взгляд, пусть лучше ему достанется черепаха, чем человеческий ребенок». «Это еще как посмотреть», — подумал Зангер.